Самюре, о, о доме, о скамье, о поцелуе в коридоре. Он вспоминал только садик, окруженный старыми стенами, потому что там получила начало полная и судьба его, но он отрекся от семьи. Дядя был старый пес, стянувший его драгоценности. Евгения не занимала ни сердца его, ни мыслей, Она занимала место в его делах как кредитор, судивший ему 6 тысяч франков. поведение и такие взгляды объясняют молчание Шарля Гранде. В Ост-Индии, в Сен-Тома, на африканском побережье, в Лиссабоне, в Соединённых Штатах, молодой спекулянт, не желая компрометировать свое имя, взял себе псевдоним. Сефер. Карл Сефер мог безопасно показываться всюду. Неутомимый, отважный, алчный, как человек, который, решившись разбогатеть любыми путями, спешит покончить гнусное дело, чтобы стать затем честным человеком до конца своей жизни. При такой системе обогащение его было быстрым и блестящим. И вот В 1827 году он возвращался в Бордо на красивом бриге Мария-Каролина, принадлежавшем Роэлистскому торговому дому. Он вез с собой в трех хорошо окованных бочках золотой песок на миллион девятьсот тысяч франков, рассчитывая получить на нем В Париже 7 или 8 процентов прибыли, обратив его в монеты. На том же бриге ехал также камергер двора его величества, короля Карла X, господин Добрион, славный старик, в свое время безрассудно женившийся на модной женщине. Все его состояние было на островах Индийского океана. Чтобы покрыть то, что промотала госпожа Добрион, Он ездил продавать свои владения. Учитывая Добрион из дома Добрион-Дебюш, последний капталь, которого умер до 1789 года, оставалось каких-нибудь 20 тысяч ливров дохода и была дочь, отменно некрасивая. Мать хотела выдать ее замуж беспреданного, потому что Своего состояния ей едва хватало на жизнь в Париже. Успех подобного замысла казался сомнительным всем светским людям, несмотря на ловкость, какую признают они за модными женщинами. И сама госпожа Добрион, глядя на дочь, почти отчаивалась навязать ее кому бы то ни было, даже человеку, помешанному. «На родовитости». Мазель Дебрион была девица долговязая, как жук-дровосек, тощая, хилая, с презрительным ртом, над которым свисал чрезмерно длинный нос, толстый к концу, Желтоватый при обычном состоянии, но совершенно красный после еды. Род растительного феномена, особенно неприятный на бледном, скучающем лице. Словом, она была именно такой дочерью, какой могла желать маменька в 38 лет, еще красивая и не отказавшаяся от претензий нравится. Однако, Противовес таким недочетам, маркиза Добрион придала дочери самый изысканный вид, подчинила ее гигиене, временно поддерживавшей умеренную окраску носа, передала ей искусство одеваться изящно, наделила ее хорошими манерами, научила меланхолическим взглядам вызывающим интерес в мужчине и заставляющим его верить, что он встретил ангела, которого столь тщетно искал. Она показала дочери, как пользоваться движениями ножки, чтобы кстати выставить ее и э, принудить любоваться ее миниатюрностью как раз в ту минуту, когда нос нагло позволит себе покраснеть. Словом, она добилась от дочери успехов весьма удовлетворительных. С помощью широких рукавов, обманных корсажей, искусно отделанных пышных платьев, туго стянутого корсета она достигла столь удивительных иллюзорных прелестей, что в назидание маменькам ей следовало выставить их в особом музее. Сблизился с госпожой Дабрион, как раз желавший сблизиться с ним. Некоторые утверждают, даже будто за время переезда прекрасная госпожа Дабрион не пренебрегла никакими средствами, чтобы пленить такого богатого зятя. Высадившись в Бордо в июне 1827 года, господин, госпожа и мадемуазель Добрион и Шарль. Остановились вместе в одной гостинице и вместе отправились в Париж. Особняк Добрионов был заложен и перезаложен, Шарль должен был выкупить его. Мать говорила уже о счастье, с каким она уступила бы свой нижний этаж зятю и дочери. Не разделяя предрассудков господина Добриона относительно родовитости, Она обещала Шарлю Гранде получить от доброго Карла X королевский указ, дающий право ему, Гранде, носить фамилию де Брион, принять ее герб и наследовать поместье Обрион путем учреждения майрата в 36 тысяч ливров годового дохода в качестве капталя де Бюш и маркиза Добрион. Соединив состояние, живя в добром согласии, получив всякие синекуры можно было бы довести доходы в особняке Добрионов до 100 с лишним тысяч ливров. А при ста тысячах ливров дохода титули семье, принятой при дворе. Потому что я добуду вам звание камер юнкера, достигают всего, чего хотят – говорила она Шарлю. Таким образом вы станете по вашему выбору докладчиком в государственном совете, префектом, секретарем посольства, послом. Карл X очень любит Добриона, они знакомы с детства. Опьяненный чистолюбием, разгоревшимся под влиянием ловкой женщины, Шарль во время плавания лелеял все эти надежды, умелой рукой развернутые перед ним под видом доверчивых признаний, идущих от сердца к сердцу. Полагая, что отцовские дела улажены дядей, он уже заранее видел, как сейчас же бросит якорь в Сен-Жерменском предместе. Куда все хотели тогда попасть и где под сенью сизого носа мадемуазель Матильды он вдруг появился бы в качестве графа Дебриона, как господа Дрё появились в один прекрасный день в качестве маркизов Брезе. Ослепленные преуспеянием реставрации, еще шаткой при его отъезде, очарованный блеском аристократических идей, Шарль и в Париже не выходил из состояния пьянения, начавшегося на корабле. Он решил пойти на все, чтобы достичь высокого положения, возможность которого нарисовала ему себелюбивая теща. И кузина стала для него не более как точкой в просторе этой блестящей перспективы. Виделся с Анеттой, как светская женщина она это горячо советовала старому другу заключить этот союз и обещала свою поддержку во всех его чистолюбивых планах. Она это была в восторге от мысли женить Шарли на некрасивой и скучной девице, так как после пребывания в Индии он стал весьма обаятельным. Он загорел, манеры его были теперь решительны, смелы, как у человека, привыкшего рубить с плеча, властвовать, добиваться успеха. Шарль свободнее стал дышать в Париже, увидев, что может здесь играть роль. Де узнав о его возвращении, скорой свадьбе, богатстве, пошел к нему переговорить о трехстах тысячах франков, каковыми он мог расквитаться с долгами отца. Он застал Шарля за совещанием с ювелиром, работавшим над драгоценностями, заказанными для свадебного подарка мадемуазель Добрион и пришедшим показать рисунки. Помимо Великолепных бриллиантов, привезенных Шарлем из Ост-Индии, художественные изделия, столовое серебро, крупные мелкие ювелирные вещи, которыми обзавелись молодые, стоили больше двухсот тысяч франков. Шарль, не узнав Дегросена, принял его с развязностью молодого модника, уложившего в Ост-Индии четырех человек на дуэли. Де Дегросен заходил уже три раза. Шарль... Выслушал его холодно, потом ответил, не поняв хорошенько, «Дела моего отца меня не касаются. Я признателен вам, сударь, за те заботы, какие вы соблаговолили взять на себя. Но мне не придется ими воспользоваться. Я не для того в поте лица заработал около двух миллионов, чтобы швырнуть их кредиторам отца». А если вашего батюшку через несколько дней объявить несостоятельным Сударь через несколько дней я буду называться графом добрион. Вы хорошо понимаете, что для меня это будет совершенно безразлично. К тому же вы знаете лучше меня, Если у человека сто тысяч ливров дохода, его отца никогда не объявят несостоятельным, прибавил он, вежливо выпроваживая господина де Грассена за дверь». В начале августа того же года Евгения сидела на деревянной скамейке, где кузен клялся ей вечной любви и куда в хорошую погоду она приходила завтракать. Бедная девушка в это свежее радостное утро была занята тем, что перебирала в памяти крупные и мелкие события связанные с ее любовью, и последовавшие за ними катастрофы. Солнце освещало красивую поверхность потрескавшейся, полуразвалившейся стены, которую по какой-то причуде наследницы запрещено было трогать, хотя Корное часто повторял жене, что стена того и гляди обвалится и кого-нибудь задавит. В эту минуту постучал почтальон. Подал письмо госпоже Курнойе. Та пришла в сад с криком «Барышня! Барышня! Письмо!» Отдав письмо хозяйке, она сказала «Не то ли, которого вы дожидаетесь?» Эти слова раздались. Сердце Евгении так же громко как прозвучали на самом деле в стенах двора и сада. Париж, Париж, это от него. Он вернулся,